Глава пятьдесят девятая Дома Ребус вывел Брила на короткую прогулку в Медоус и остановился поглядеть на Котермайл, лежавший по ту сторону обширных лужаек. Он знал, какие окна принадлежат двухэтажной квартире Каферти. Одно из них сейчас светилось. Ребус достал телефон и позвонил. «Благотворительная организация «Самаритяне»?» — рыкнул Каферти. Что вас тревожит? Мне кажется, ты вот-вот потеряешь одного своего доброжелателя из АКО. После недолгого молчания Каферти заметил. Там этого добра еще навалом. Может быть, но таких, что ты пестовал не один год, все же не так много». «Что ж, спасибо за предупреждение. Подозреваю, ты хочешь что-то взамен?» Ребус взглянул на Брила. «Вот бы ему хоть крупицу собачьей энергии. Можешь рассказать мне про кражу со взломом в офисе Бренда?» «Все было подстроено», — заговорил Каферти. «Документы фальшивые». — Спектакль затевался ради того, чтобы нагадить Нессу, если он вдруг до них доберется. — А ты об этом знаешь, потому что... — Потому что Блум оставил запись соответствующего содержания. Он все понял, как только заглянул в те документы. — Это ты влез к нему в квартиру. если точнее туда в лес один выпистованный мною доброжелатель стил а потом потом блум исчез и я все уничтожил ты наверное обозлился что документы не дали тебе рычагов влияния на мелоне что было то прошло джон каферти помолчал Отпил из стакана так, чтобы Ребусу было слышно, и шумно выдохнул. До меня дошли слухи, что Шивон взяла убийцу Блума, продавца наркотиков. когда ты его звали грэйм Хэтч, а потом он перевоплотился в Глена Хазарда. — Спец по связям с общественностью? Блум грозился сдать его тебе. Правда? Думаю, на суде все выйдет наружу. Вообще все? Может, и не вообще, признал Ребус. Брилла залаял на какую-то собаку. Ребус сказал сидеть и пристегнул кошельнику поводок. Ты в Медоу со своей дворняжкой? «Что-то я тебя не вижу!» Аребус повернулся и всмотрелся в освещённое окно. «А я тебя вижу, как на ладони!» «Заходи, выпьем!» «Говорят, вино благотворно влияет на кровяное давление!» «Может быть, но я сомневаюсь, что ты на мое давление повлияешь благотворно!» — Поздравь Шивон от меня, Джон, и заглядывай как-нибудь. — Да, и еще. — Что? — Стил и Эдвард знали Грейма Хэтча, и все время, что ты его искал, они его прикрывали, чтобы он продолжал закупать товар. Некоторое время Каферти молча обдумывал услышанное, а потом засопел в трубку. — Надеюсь, ты мне лапшу на уши не вешаешь? — Нет. — Значит, мне стоит с ними потолковать. — Я бы не откладывал разговор. Они могут очень скоро отправиться за решетку. И еще. Эдвардса я хочу оставить себе. Ребус нажал отбой. Силуэт в окне пентхауса исчез. Барилла натягивал поводок. «Пошли-ка домой», — сказал ему Ребус. В три часа ночи раздался звонок со скрытого номера. Взяв телефон, Каферти увидел, что на второй его телефон, он лежал рядом, пришло сообщение. «От очаровательной Ребекки, подружки Стила». Вечером Каферти написал ей, советую дать Стилу отставку, Не дожидаясь, пока дерьмо польется рекой, ее ответ состоял из сердечка и одобрительно оттопыренных пальцев. Принимая звонок, Каферти позволил себе тонкую усмешку. Что стряслось? проворчал Конор Мелони. Да вот хотел новостью поделиться. Убийцу Блума взяли. Дилер, который продал мальчишкам неважный товар. Да ну. значит это все таки был не я И этот дилер работал не на меня так что перемирие мы слишком долго очерняли друг друга не доверяли друг другу тебе не кажется что пора раскурить трубку мира посмотрим что каждый из нас будет с этого иметь возможности моря конор Для тех, кто понимает в капитализме катастроф, Брексит станет золотой жилой. А мы понимаем? Я прямо вижу, как ты всматриваешься в пунктирную линию между югом и севером, пытаясь уяснить себе статус ирландской границы. Где ты этого набрался? Так, обоснованное предположение. Мы же с тобой мыслим одинаково. Люди сейчас повсюду жгут мосты и возводят стены, а мне хочется, чтобы у нас с тобой вышло наоборот. Думаю, мы можем обменяться парой мыслей. Но не по телефону. Могу приехать к тебе или ты ко мне приезжай. Какой-нибудь симпатичный отель в Шотландии, хоть ни один мне больше не принадлежит. Око за око. Так ведь? Каферти взял вторую трубку. На экране все еще было сообщение от Ребекки. «Иногда, — мягко сказал он, — действовать по старинке вернее всего...